Меня так потряс представитель местной фауны, что я не сразу обратил внимание на его владельца. Я вспомнил о Месене только после того, как он сам подал голос. "Ты кто?" весело спросил он. "Разбойник не бойсь. Что-то твоя рожа мне незнакома". "Никакой я не разбойник!" возмутился я. "Ещё чего не хватало. Да вот и я гляжу, не похож ты что-то на разбойника".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 Не люблю я их племя. А где ты родился-то он крахтовым шматьём? В этих местах никто, кроме него, не одевается в белое, и уж тем более в сиреневое. Ранданта он крахт издал закон, в котором говорится, что это его цвета, а всем прочим запрещено их носить под страхом вечной цакки. И почему ты бродишь по лесу до да ещё и в одиночестве, ищешь клад? Я могу помочь. Я в этих лесах всё знаю. Я действительно кое-что ищу, но не клад. Я ищу дорогу к людям в Урунчундба. Слышал о таких? Может быть, ты мне поможешь, если уж всё знаешь? Я понятия не имел, как мне себя вести с этим странным человеком, и поэтому решил использовать своё единственное смертельное оружие убойную искренность в больших дозах. Ничего себе.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 О какие они. В его голосе звучало опасливое любопытство, которое оказалось сильнее недоверия. Большие, в два человеческих роста, если не больше, курносые, круглоглазые, светятся в темноте. Они живут под землёй и не могут оттуда выйти, поскольку на поверхности их настигнет старость, от которой они когда-то убежали. Не вообще странные типы. Ни то люди, ни не то невесть что.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 они сами за мной пришли, вздохнул я. Куда это они за тобой пришли? В гробницу таун крахта, честно сказал я.